среди пожара и в доме Лина, как истерзался от горя и тревоги и уже изнемогал, когда апостол ему указал ее прибежище. — Но теперь, — говорил Вениций, — когда я тебя отыскал, я не покину тебя здесь, среди огня и обезумевших толп. У городских стен люди убивают один другого, бесчинствуют, хватают женщин. Один бог знает, какие еще бедствия могут обрушиться на Рим. Но я спасу тебя и всех вас. О, дорогая моя, хотите поехать со мной, в Анций? Там мы взойдем на корабль и поплывем на Сицилию. Мои земли — ваши земли, мои дома — ваши дома. Слушай, что я скажу. На Сицилии ты встретишь Плавтиев. Я возвращу тебя помпонии, и потом возьму тебя в жены из ее рук. Ведь ты, дорогая, уже не боишься меня. Крещение меня еще не омыло, но ты спроси у Петра, не сказал ли я ему только что, идя к тебе, что хочу быть истинным приверженцем Христа, и не просил ли я крестить меня хотя бы в этой хижине землекопа. Верь мне, верьте мне все». Лигия слушала его речи с прояснившимся лицом. Все они здесь сперва из-за преследований со стороны иудеев, а теперь из-за пожара и вызванных этим бедствием беспорядков, и впрямь жили в постоянной неуверенности и тревоге. Отъезд на мирную Сицилию положил бы конец всем тревогам и заодно стал бы началом новой счастливой порывых жизни. Если бы Вениции предложил увести одну только Лигию, она наверняка устояла бы перед соблазном, не желая оставить апостола Петра и Лина. Но ведь Вениции обращался и к ним, «Едемте со мною, земли мои ваши земли, дома мои ваши дома». И, склонясь к его руке, чтобы поцеловать ее в знак покорности, она сказала, «Твой очаг — мой очаг» после чего, устыдясь, что вымолвила слова, которые по римскому обычаю повторяли невесты при венчании, она залилась румянцем и, стоя в свете очага, потупила голову, испугавшись, что слова ее могут быть дурно истолкованы. Но во взгляде Вениция было только беспредельное обожание. Обратясь к Петру, он снова заговорил. «Рим горит по приказу императора». Он еще в Анции жаловался, что никогда не видел большого пожара. Накалён не остановился перед таким преступлением. Подумайте, что еще может произойти. Кто знает, вдруг он соберет свои войска и прикажет перебить всех жителей Рима. Кто знает, какие проскрипции могут начаться, и не последуют ли за пожаром другие бедствия, Гражданская война, резня, голод. Поэтому я прошу вас, укройтесь на Сицилии, укроем там Лигию. Вы в тишине переждете бурю, а когда она минует, снова вернетесь сеять ваши семена. Снаружи, со стороны Ватиканского поля, как бы в подтверждение слов Венеция, послышались отдаленные крики ярости и ужаса. В эту минуту вошел в хижину ее хозяин, землекоп, и, поспешно затворив дверь, воскликнул. Возле цирка Нерона дерутся насмерть. Рабы и гладиаторы напали на граждан. «Слышите?» — сказал Вениций. «Исполнилась мера», — промолвил апостол. «Беды затопят все, как море бескрайнее». И, обращаясь к Веницию, Он указал на Лигию со словами «Возьми эту девицу, предназначенную тебе Богом, и спаси ее. Пусть Лин, который болен, и Урс, тоже едут с вами». Однако Вениций, полюбивший апостола всем своим необузданным сердцем, воскликнул «Клянусь тебе, учитель, я не оставлю тебя здесь на погибель». «И Господь благословит тебя за твое желание». — возразил апостол. — Но разве ты не слышал, что Христос трижды повторил мне у озера «Паси овец моих»? Веницей молчал. — И если ты, которому никто не поручал опекать меня, говоришь, что не оставишь меня тут на погибель,